Глава двадцать пятая. Убежище. Комната вздрогнула. Враг начал целенаправленную атаку, чтобы разрушить наше последнее убежище. Но оставшаяся энергия божественного накопителя, перенаправленная Фаэроном, пока нас защищала. Как хорошо, что я подстраховался и закрыл доступ в комнату с глобальной картой для всех еще до начала боя. Красная кнопка заблокировала управление замком, так что военные сейчас не смогут сделать ничего. Правда, нам это тоже мало чем поможет. Даже если бы я моментально восстановил работу купола, то замок это бы уже не спасло. Неожиданная диверсия разрушила большинство магических башен, а без них мы бы долго не продержались». Я поступил наиболее рационально, защитив лишь жизненно важное помещение, минимизировав расход энергии. Божественный накопитель имеет слишком серьезную прочность, так что разрушить его военные не смогут. Пока есть энергия, у нас есть щит. Кир, ты все это время был прав, а мы тебе не верили. В полнейшей тишине, нарушаемой лишь ударами извне, проговорила Влада. «Черт! Да что они творят? Президент собственными руками уничтожает население планеты!» — возмутился Глад. И эта реплика вывела меня из ступора. «Корт, спец, выходите в Реал. Не исключено нападение на бункер. Глад, Альга, как у вас с безопасностью? Вас могут достать в Реале? Вы были на нашей свадьбе, так что ваша внешность и паспортные данные известны правительству». Альга, не успев ответить, растворилась в воздухе. «Проклятие! Глад!» «Не, нас вряд ли достанут. Мы давно живем в режиме повышенной паранойи. Даже нанимали специальную службу, чтобы сбросить возможный хвост». Я выдохнул. «Без ребят нам будет туго, а если бы накрыли Тора, то можно вообще отключать щит и сдаваться». На экране высветилось сообщение о Дженни. «Бункер окружен, готовят технику, будут вскрывать дверь. Активируем систему противодействия». «Специальная разработка от компании «Криосон», — пояснил брат. «Во всех помещениях установлены распылители со специальным реагентом, который через короткое время превратится в пену. Она заполнит все пространство и приобретет свойства бетона. Им придется очень сильно постараться, чтобы пробиться к нам». «А выйти мы сможем?» — немного испуганно спросила Соня. «Да, есть специальное средство», — не стал вдаваться в подробности Саша. Послание от президента вновь вышел на связь с Женя. «Как хорошо, что мы наладили контакт с Реалом». «Кирилл, все кончено. Сдавайтесь. Мне будут нужны такие люди в новой эпохе. Наше общество насквозь прогнило». Вместе мы построим более совершенную империю и сохраним знания о происходящем для своих потомков. Они будут готовы к испытанию. За оставшееся время можно будет хорошо подготовиться, получить нужные знания и навыки. Мое предложение действительно час. Потом мы начинаем штурм вашего бункера. Поверьте, это не займет много времени». Тут уже выругались все. Оказывается, все это время президент был в сговоре с Миране. Самые страшные мои предположения оказались верны. Но Александр Владимирович смотрит намного дальше, чем я мог себе представить. Он решил стать императором, властителем людей в новой эпохе. И шанс провернуть это у него точно есть. Если в твоем распоряжении есть определенное количество людей, владеющих нужными знаниями, то создать мощную структуру, которая под силу подмять под себя все вокруг, будет довольно просто. Тем более, что конкурентов, способных что-то противопоставить знаниям современного человека, в детственно чистом мире не будет. Так вот, почему Арт и его помощники прошли мою проверку. Они банально ничего не знали. Приказ о сливе замка стал для них такой же неожиданностью, как и для нас. «Еще не все потеряно», — уверенным тоном произнес я. «Щит держится. Файрон, сколько магической энергии осталось в божественном накопителе?» Двадцать три процента. Если урон по куполу не усилится, то мы продержимся около восьми минут». «Вот видите». «У Тора есть еще целых восемь минут», — попытался подбодрить всех собравшихся я. «Восемь минут? А что случится через восемь минут?» — раздался усталый, но, как обычно, жизнерадостный голос Тора у меня за спиной. «Что, у вас настолько все хреново?» «Тор!» — одновременно выкрикнули все, а парень шутливо дернулся, имитируя сильный испуг. Я резко обернулся и увидел знакомую широкоплечую фигуру в грязных, сильно поврежденных доспехах с легендарным молотом за спиной. Рядом стоял не менее усталый Смоук и широко улыбался. «Босс, твое предупреждение о военных было весьма своевременно. Если бы не Смоук, нас бы слили в считанные секунды. Что тут у вас вообще творится?» «Некогда рассказывать. Координаты добыли?» «Естественно. Мы бы не вернулись без них». «Вводи!» — снова одновременно выкликнули все собравшиеся. Этот вопль отчаяния придал молотобойцу ускорение. Он подскочил к стене, на которую проецировалась карта эльфийских княжеств, и быстро ввел нужные цифры. Остальные уже давно заняли свои места. Как только Тор закончил, каменный диск, который располагался в центре комнаты, погасил иллюзию замка и начал опускаться. Когда он сравнялся с полом, по периметру загорелись символы, обозначающие различные стихии. В центре диска открылось отверстие, и из него появился узкий, длинный столбик металла, в котором я тут же узнал адамантит. От стены, где располагалась карта королевства людей, ударил красный луч. Он врезался в адамантитовый столбик, и на каменном диске зажегся символ стихии огня. Это действие повторилось еще семь раз. Стихии загорались одна за другой, и в комнате, в которой почему-то погас свет, замелькали разноцветные радужные блики. Огонь, вода, земля, воздух, свет, тьма, ментал, смерть объединились. И в центре каменного диска зажегся радужный портал. Внимание! Глобальная цепочка заданий Альфа успешно завершена. Награда — возможность решить судьбу мира Лайди. Это системное сообщение горело ярко-красным цветом, его получили все игроки, что еще сражались с захватчиками. Очень надеюсь, что единоград держится, ведь основной удар врага был направлен на Прайм. Туда я отправил всех значимых НПС, там же сейчас сражались и основные составы союзных кланов. Как себя поведут представители Альянса «Русь» не имею и малейшего представления, но на всякий случай сделал оповещение по нашему Альянсу о предательстве военных. Эх, все наши усилия оказались тщетными. Враг разрушил построенный с таким трудом замок за считанные часы. Неужели все было напрасно? Из-за стены послышался жуткий рев, а интенсивность ударов по защитному куполу резко возросла. Последний, оставшийся в живых, ученик-властелина взвинтил темп ударов. Энергия накопителя рывком устремилась к нулю, а я крикнул. «Все в портал! Живо!» Народ, не задумываясь, прыгал в радужный портал, а до меня донесся грустный голос Фаэрона. «Ну что же, юный архимаг?» На этом заканчивается история старика Фаэрона. К моему огромному сожалению, я не могу принять участие в этой битве. Надеюсь, что вам хватит сил одолеть зло, практически уничтожившее нашу прекрасную планету. Спасибо вам, великий магистр. Учиться у вас было честью для меня. Если судьба будет благосклонна, и мы победим врага, — Ваш вклад в общее дело не будет забыт. Ничей вклад не будет забыт. Обещаю. Каменная стена комнаты дала трещину, и я незамедлительно нырнул в портал. Как главный донжон клановой цитадели Стражей Земли разваливается на мелкие обломки, я уже не видел. Меня захлестнуло ставшее уже привычным чувство полета. Радужный портал увлекает игровое тело вдаль, где нам предстоит встретиться с главным врагом и решить судьбу сразу двух миров. Портал вывел меня в огромную, хорошо освещенную комнату без окон и дверей. Друзей рядом не оказалось, а чаты были отключены. Поэтому я сразу напрягся. Очередное испытание сразу догадался я. Когда в центре зала появился радужный туман, По мере моего приближения он изменялся, пока не превратился в мою точную копию. В интерфейсе появился двадцатиминутный таймер. Интуиция взвыла, предупреждая об опасности, и я резко бросил тело в сторону. Мимо на огромной скорости пролетел огненный шар. «Так вот, что чувствуют мои враги», — пронеслась в голове глупая мысль, а рука покрепче сжала Элмарил. «Блинк за спину». Удар. Промах. Двойник, так же, как я, предвидел атаку и микропорталом ушел в сторону за миг до атаки. Проклятие, как же это сложно, сражаться с собственной копией. Так, что там подсказала колыбель? Когда встретишься сам с собой, смотри на отличия. Найти бы их еще, на первый взгляд они отсутствуют. Мы сражались уже пять минут, а я все пытался отыскать различия. За это время никому еще не удалось нанести ни единого удара. Мы предугадывали шаги друг друга и реагировали моментально. Так дело не пойдет, отправляя в двойника очередное заклинание, думал я. Эта битва может затянуться надолго, а таймер неумолимо отсчитывает минуты. Отличие. В чем же наше отличие? Набор заклинаний один и тот же. Умения тоже идентичные. Даже манера ведения боя сходится до мелочей. Может, колыбель имела в виду неосязаемое отличие, те, которые мы не можем увидеть глазами, отличие механизма, выполняющего определенную программу и человека, действующего по своей воле. В чем наше отличие? Да в том пришла в голову очевидная мысль, что я могу остановиться, а программа нет». Я могу перестать сражаться, а искусственный интеллект, управляющий двойником, обязан следовать заданным алгоритмам. Рискую, но других вариантов не вижу. Я остановился на месте и, опустив оружие, взглянул на двойника. Через миг в меня уже летел огненный шар. Смотреть, как заклинание неумолимо приближается к игровому телу, зная, что сейчас придет боль, было неимоверно трудно, но я справился». Заклинания били в грудь одно за другим, с огромной скоростью, но я по-прежнему оставался неподвижным и наблюдал, как опустошается шкала жизни. Боль была, но она, на удивление, была терпимой. Похоже, постоянные сражения подняли счетчик устойчивости на приличный уровень, уже давно не заглядывал в таблицу статуса. хитпоинты персонажа сократились до минимума души терзали сомнения что если я все же ошибся и отказ от сопротивления бесславно закончит путь бессмертного кирика в магическом мире шкала жизни опустела секунду мы с двойником стояли друг напротив друга а потом он исчез а на его месте загорелся радужный портал спасибо тебе колыбель, мысленно поблагодарил загадочную сущность, созданную самим Творцом, и сделал шаг вперед. Не уверен, смог бы я остановиться без подсказки. На этот раз портал выбросил меня посредине большого поля. Оно было мертвым. Каждая травинка, каждый цветок были серого цвета и осыпались прахом от первого прикосновения. Небо было затянуто серыми тучами, и ни один лучик солнца не мог пробиться сквозь настолько плотную завесу. Вдалеке виднелась одиноко стоящая скала, из которой устремлялись ввысь несколько десятков башен. Властелин хорошо обустроил и укрепил свое убежище. Пробраться в его сердце будет чрезвычайно сложно. Но на этот счет у меня есть кое-какие идеи. Лишь бы Наташа справилась с испытанием, ведь уникальное свойство подаренного ей плаща теней нам очень пригодится. В том, что друзья сейчас проходят такое же испытание, я не сомневался. Таймер обратного отсчета по-прежнему продолжал неумолимо сокращать время, отпущенное игрокам на испытание. Как я догадался, он включился в тот миг, когда последний игрок прошел радужный портал. «Кир!» «Ответь!» — пришло сообщение от Дженни. «Слушаю. Что случилось?» «Больше никто не отвечает. Все нормально?» «Да, они проходят испытания. Там не работает чат». «Понял. Поторопитесь. Военные не стали ждать час. Они курочат внешний шлюз, применяют мощную взрывчатку, но стараются действовать аккуратно. Все помещения залиты реагентом, пена уже заполнила все пространство и очень быстро твердеет. Пробиваться им придется долго, но, боюсь, если подтянется специальная техника, то время на проникновение может сократиться. В общем, по предварительным прогнозам, у вас есть от 12 до 24 часов. Потом вас принудительно извлекут из капсул. «Постараемся дать вам больше времени и устроим несколько сюрпризов». «Понял тебя. Мы успеем», — ответил я Женя, а про себя добавил. «Обязаны успеть». Пока ждал друзей, задумался. «Почему именно сейчас? Ведь чего проще — отловить или ликвидировать нас в реале? Что-то не сходится. Им было достаточно всего лишь не спасать нас от ракетного удара, и проблема была бы решена». «Хотели разрушить замок, а для этого им был нужен доступ в комнату управления?» «Возможно. Но, с другой стороны, ликвидируй меня, и все это будет уже неважно. Ведь нужных условий для владения Элмарилом нет больше ни у кого. Правда, они этого не знают. Свойства оружия Бога я не открывал никому, даже брату. Может, в этом и кроется разгадка?» Они знают, что оружие можно передавать. После разговора с Тарсунвальдом я не стал делать из этого секрет. Единственная возможность избавиться от всех претендентов одним ударом — это разрушить все точки возрождения игроков, а для этого требовалось отключить защиту Прайма. Без купола мощные заклинания быстро вывели из строя магические башни, а без них отбиться от врага не было шансов. Если бы я сомневался в лояльности военных, то никогда бы не допустил их к своему замку. Поэтому, когда предыдущий курс сдерживания нашего клана путем натравливания агров ни к чему не привел, правительство решило наладить дружественные отношения и убрать из уравнения всех предыдущих командиров, назначив на их места молодых подстать нам. «С ними мы быстро наладили контакт, но забыли, что они военные, а военные выполняют любой приказ, отданный главнокомандующим». Неожиданно голову пронзила дикая догадка. «А в курсе ли вообще президенты других стран об истинном предназначении игры? Может, нас все время дезинформировали? Говорили одно, а делали совершенно другое? Когда Миранэ купила нашего президента... «Сразу после возвращения со станции? После начала игры?» «Одни вопросы. Хотя предположение о неосведомленности лидеров других стран имеет право на жизнь. Иностранные игроки не добились сколь-либо значимых успехов. Может, это связано с недостаточной мотивацией?» «Как же все сложно!» — Скрежетнул зубами я. «Эх, не хватает нам доступа к информационному полю галактики. Интересно, как живут ленды? Ведь в обществе, где каждый гражданин может получить доступ к любой правдивой информации, не может быть ни коррупции, ни обмана. Ведь слова собеседника так легко проверить». Мои размышления прервал открывшийся в метре от меня портал, из которого вывалился Тор. «О, привет, босс!» «Прикольно! Я оказался догадливее брата, и не дам ему забыть об этом факте до конца жизни!» Я улыбнулся, хоть ситуация к этому совершенно не располагала. Своим поведением Торт заставлял меня улыбаться в самые трудные моменты, и это одна из его черт, что я очень ценю. «Как ты понял?» «Сам не знаю. Просто надоело бить в пустоту». И когда я об этом подумал, то до меня и доперло, что если уж я со своим боевым опытом не смог нанести ни одного удара за десять минут, то смысл дальше тратить силы. Значит, этого не требуется в принципе, а решение проблемы лежит на поверхности. Если нельзя нанести урон, значит, нужно его получить. «Прокатило», — закончил рассказ Тор, — «и тут открылся еще один портал». Из него выскочила Наташа, и я выдохнул. Без нее план проникновения во вражескую крепость сильно усложнится, да и Хилл группе жизненно необходим. За оставшееся время к нам присоединились Майлонит, Танк, Смоук, Глад и Сонник. Сенсей и Найт не справились с испытанием и сообщили нам об этом из Реала. Больше ждать было некого. поэтому я предложил начать движение к логову Властелина. Друзья прижались ко мне и Наташе, так, чтобы образовались две плотные группы, и мы включили Абсолют. Уверен, что система выбросила нас на таком расстоянии от замка не случайно, а для того, чтобы избежать мгновенного обнаружения. Абсолютная невидимость поможет нам сблизиться с укреплением противника, а свойство второго плаща теней — бестелесность — проникнуть внутрь. Бестелесность позволяла проходить сквозь любые препятствия, чем мы и собирались воспользоваться. Дорога до замка Властелина прошла в напряженном молчании, все были погружены в собственные мысли, а в моей душе царил полный раздрай. Как могли мы допустить в святая святых замка чужаков? Где были мои мозги, когда я доверился военным, хотя изначально сам сомневался в их лояльности? «Почему твои соплеменники предали тебя?» — неожиданно возник в голове вопрос Лани. «Им приказал наш правитель», — грустно ответил я. «Что же это за правитель, если он решил уничтожить собственных подданных?» «Понимаешь, Лани, на нашей планете у него очень много конкурентов. Я тебе уже говорил, наш мир разобщен». раздроблен на сотни маленьких королевств, и у каждого есть свой правитель. Территории уже давно поделены между сильнейшими, и конкурирующие народы не позволят откусить от общего пирога больше, чем есть, а власть имущим всегда хочется большего. В том случае, если победу одержит властелин, почти все население нашей планеты исчезнет. Останутся лишь он и кучка абсолютно лояльных ему людей, обладающих обширным багажом знаний и умений. За время пребывания в этом мире наши тела значительно помолодели, и у заговорщиков будет много лет, чтобы создать империю и установить там свои законы. Все равно не понимаю, как можно убить столько соплеменников по своей воле, без принуждения. Поверила они, «У нас это тоже совершенно не укладывается в головах», — вступила в дискуссию Виата. «Наверное, мы действительно принадлежим к разным видам внутри одной расы», — печально добавила она, и воцарилась тишина, которую более никто не нарушал до самых стен скалы, где расположилось убежище властелина. Последние несколько сотен метров пришлось активировать левитацию, чтобы не демаскировать себя. Дорожка из обратившихся в прах растений способна привлечь внимание наблюдателей. они были. Гора кишела разнообразными монстрами высоких уровней. Мы значительно опередили события. Наверняка искусственный интеллект, проектировавший этот мир, задумывал масштабное сражение игроков с силами зла, в кульминации которого должен был состояться бой с властелином. Но старшие резко подстегнули игровые события в попытке отрезать нам пути к развитию, тем самым неосознанно подтолкнув к активным действиям. Уверен, что не будь этой постоянной гонки на выживание, игроки бы долго раскачивались, изучали мир без спешки и неизвестно, что бы из этого вышло. Мы парили в десяти сантиметрах от земли и словно призраки проплывали сквозь все препятствия. Маны на это требовалось много, но адамантитовые доспехи позволили нам с Наташей не думать о магической энергии. Тем более, что два плаща позволяли нам разделить нагрузку левитации и абсолютной невидимости, ведь у этих уникальных предметов различными были лишь уникальные свойства. Мы провели друзей сквозь все заслоны в самое сердце горы. Там, в огромном зале, на черном троне, восседал властелин. За его спиной лежал огромный черный дракон с исполосованной шрамами мордой, на шее которого была надета цепь, а рядом находилось окутанное серебристым коконом тело Торсунвальда. Чужеродная сущность выглядела необычно. Если тело умирающего бога было очень похоже на человеческое, только большее по размерам, то, взглянув на властелина, хоть раз, можно с уверенностью сказать, он не из этого мира. Он был как будто слеплен из нескольких существ. Голова имела вытянутую овальную форму и напоминала голову земного варана, у которого выросли десятисантиметровые рога. А глаза мутировали и стали светиться красным, демоническим светом. Торс антропоморфный и закован в диковинный доспех, напоминающий мышцы человека, у которого сняли кожу и перекрасили из красного в черный цвет. Правая рука обычная, а вместо левой – трехгранное лезвие длиной метра два. Вместо обычных ног из торса росли восемь паучьих лап. Общие размеры властелина достигали 5 метров в высоту. «Я смотрю, у него оружие всегда под рукой», — пошутил Тор, в очередной раз заставив всех улыбнуться. Тут молотобоец был прав. Трехгранное лезвие клубилось тьмой и сильно светилось в магическом зрении. Металл, из которого оно было сделано, сильно походил на лезвие Элмарила. «Чур я беру на себя привязанную собачонку», — указав на дракона, оповестил всех Тор. «Брателла!» «Составишь мне компанию?» — обращаясь к Гладу, спросил неугомонный Тор. «Куда ж ты без меня?» — в тон ему ответил брат. «Нет, император драконов мой», — безапелляционно заявила Лани. «Если я сражу его в битве, то официально стану императрицей. Вы лучше займитесь гвардейцами, которые стоят по периметру зала, и обрушьте проходы, чтобы не пришло подкрепление». Ну, а Кириллу достается самый сложный противник. Никто из нас не продержится против «Властелина» и «Десяти секунд». Все повернули головы ко мне, хотя сделать это, находясь вплотную друг к другу, было не так просто. «Насколько сможешь активировать божественный аватар?» — задала волнующий всех вопрос Виата. «Пять минут», — нехотя ответил я. «Как по мне, так времени на такой важный бой будет...» Слишком мало. Больше комментариев не последовало. Все понимали, что шанс на победу будет только один. «Я отвлекаю властелина, вы под абсолютом заходите сбоку. И по моей команде Лани забирает дракона, а остальные зачищают помещение от гвардейцев». Тор хотел было что-то добавить и уже открыл рот, но увидел умоляющие взгляды всей группы и ко всеобщему изумлению промолчал. «Взрослеет парень», — подумал я и сделал шаг вперед. «Пора встретиться с главным врагом лицом к лицу».